Глава девяносто Минерва Джои. Вернувшись из местного госпиталя, где лечили раненых британцев, а также тех жителей Саваны, кто пострадал от осколочных ранений или пожаров в домах, лорд Джон нашел своего брата в кабинете. Он сидел за письменным столом, будто громом пораженный. «Хелл», — встревожился Джон, — «что случилось?» Хелл открыл рот. но из него вырвался лишь слабый хрип. На столе лежало распечатанное письмо. Судя по виду, оно проделало какую-то часть пути по дождю и грязи, а то и попало под лошадиные копыта. Хэлл молча подтолкнул письмо к брату, и тот прочел. «Друг Пардлоу, я пишу, терзаясь душой и разумом. И что еще хуже, осознанием того, что обязываю тебя разделить это. Прости меня». Доротея родила здоровую девочку, которую мы назвали Минерва Джой. Она появилась на свет в стенах тюрьмы в Стоуни-Пойнт. Так как меня содержали там, и я не рискнул бы доверить благополучие Доротеи местной повитухе, в компетентности которой сомневался. «Мина» — так мы прозвали малышку — пребывала в добром здравии, как и ее мать. Однако в тюрьме случилась вспышка лихорадки, и, опасаясь за здоровье близких, я отправил их в город, где они нашли пристанище в семье квакеров. Увы, всего через неделю я получил записку от главы семейства с ужасным известием, что двое из семьи заболели дизентерией и что у моих родных появились симптомы этой болезни. Я немедленно попросил разрешения поехать ухаживать за ними, и мне неохотно предоставили временное, условно-досрочное освобождение для этой цели. Начальник тюрьмы, ценивший мои врачебные услуги, не желал отпускать меня надолго. Я успел застать свою дочь в последние часы ее жизни. Я благодарен Господу за этот дар и за тот подарок, которым она стала для своих родителей. Доротея была тяжело больна. но милость Божия пощадила ее. Она еще жива, однако сильно истомлена и телом, и душой. А в городе еще много болезней. Я не мог ее оставить. Понимаю, ты глубоко предан воинскому долгу, но для друзей законы Божьи превыше человеческих». Я похоронил своего ребенка, а затем нарушил условия временного освобождения и отвез дратею в более безопасное место, где мог бы с Божьей милостью попытаться ее исцелить. Не осмеливаюсь написать название места, где мы находимся, из опасений, что мое послание перехватят. Понятия не имею, какое наказание мне грозит за нарушение условно-досрочного освобождения. Да это и не важно». Но если меня схватят, повесят или расстреляют, Доротея останется одна. А ее нельзя оставлять одну. Я знаю, как ты любишь дочь. И потому верю, что окажешь всю возможную помощь. У меня есть друг, которому известно местонахождение Дотти. Он очень многое для нас сделал. Твой брат, я думаю, разгадает его имя и адрес. Дензил Хантер. Джон бросил бумагу. будто она горела огнем. «Господи, Хелл!» Брат, покачиваясь, поднялся из-за стола. Лицо его было пустым от потрясения и таким же серым и помятым, как письмо. Джон обхватил брата всеми силами, стараясь его удержать. Хелл сейчас больше походил на портновский манекен, если не считать глубокой дрожи, которая пробегала по его телу. «Нет», — прошептал Хелл и с неожиданной силой судорожно сжал плечи Джона. Нет. Я знаю, тихо ответил Джон. Знаю. Он гладил брата по спине, чувствуя костлявые лопатки под тонким красным сукном, и периодически повторял: "Я знаю", пока Хэлв вздрагивал и глотал воздух. Успокаивал Джон, медленно переступая с ноги на ногу и покачивая неподатливую фигуру брата. Разумеется, он не надеялся унять горе Хэлв. Просто никаких других слов утешения в голову не пришло. Конечно, еще он мог сказать всё наладится», но к чему лукавить? «Подобное уже было раньше», — смутно подумал Джон. Не в захламленном кабинете, а в гостиной старого дома в Гаване, где с потусневшей штукатурки нарисованный ангел с распростёртыми крыльями сочувственно наблюдал, как он обнимал свою мать, оплакивающую смерть его кузины Оливии и ее маленькой дочки. В горле Джона застрял ком размером с мяч для гольфа. Но сейчас он не мог проявить слабость, как и тогда в Гаване. Хелл не на шутку расхрипелся. Джон слышал его затрудненные вдохи и слабый свист, с каким выходил воздух. «Сядь», — он подтолкнул брата к стулу. «Постарайся взять себя в руки. Ещё немного, и ты не сможешь дышать. И я, чёрт возьми, не знаю, что с этим делать. Так что просто перестань», — твёрдо добавил он. Хелл сидел, уперев локти в колени и обхватив голову руками. Он все еще дрожал, но первый приступ горя прошел. Теперь он выдыхал и снова втягивал воздух в ритмичной размеренной манере, которой должно быть, научила его Клэр Фрезер, чтобы он не умер от душья. Джон не в первый раз за время их общего знакомства почувствовал благодарность к ней. Он пододвинул еще один стул и сел, ощущая внутри пустоту. Несколько секунд он не мог думать. «Ни о чём». Мысли улетучились из головы. На маленьком столике позади Хэлла стояла бутылка. Джон встал, взял её, выдернул пробку зубами и отхлебнул, не заботясь о содержимом. Это было вино. Он сглотнул, сделал вдох, затем вложил бутылку в руку Хэлла. Доти жива», — сказал он, садясь. «Помни, она жива». «Да», — выдавил Хэлл между вздохами. «Хантер пишет, она была... больна. Очень». «Хантер врач. И хороший», — твёрдо заявил Джон. «Он не позволит ей умереть». «Он позволил умереть моей внучке», — с горячностью проговорил Хелл, позабыв дышать. Его тут же настиг приступ кашля. Рука, сжимающая горлышко бутылки, побелела. «Малышка была его дочерью», — сказал Джон, забирая бутылку. Твой зять не виноват в её смерти. Просто люди умирают. И тебе это известно. Будь добр, перестань разговаривать и дыши, чёрт возьми. Мне известно. Лучше, чем кому бы то ни было. Выдавил Хэлл и опять закашлялся. Выбившаяся прядь прилипла к его лицу. Тёмные волосы местами были белыми. Джон не мог сказать, только ли из-за пудры. Конечно, Хэллу известно. Его первый ребёнок умер при рождении вместе с матерью. Минуло много лет, но такие вещи никогда не проходят бесследно. «Дыши», — приказал Джон. «Мы должны привести Доти, верно? Я не могу сперва найти её, а потом сообщить, что ты умер». Хелл издал звук, который мог сойти за смех. Будь у него в лёгких больше воздуха. Он сжал губы и выдул тонкую струйку. Затем его грудь расслабилась. Всего чуть-чуть, но уже хоть что-то». Джон глубоко вздохнул, и, когда Хэлл протянул руку, передал письмо брату. Тот осторожно расправил смятый лист на столе. «Почему он, чёрт бы его побрал, не указал дату?» — спросил Хэлл, выпрямляясь и вытирая лицо рукой. «Мы понятия не имеем, сколько времени прошло с тех пор, как это случилось. Возможно, Дотти уже мертва». Джон не стал говорить, что в таком случае дата письма Хантера не имела бы никакого значения. Сейчас было не самое подходящее время взывать к логике. «Ну, мы в любом случае должны за ней поехать. Ведь так?» «Да, и немедленно!» С громким хрипом Халл резко обернулся, свирепо глядя на окружавшие его предметы, словно те имели наглость встать у него на пути. «Ну, может, немного логики не повредит?» «Я не знаю, что армия сделает с Хантером, если его поймают», — сказал Джон. «Но я чертовски хорошо знаю, что сделают с тобой, если ты просто уедешь». «Да и тебе это известно», — без нужды добавил он. Хелл взял себя в руки. Он уставился на письмо, стиснув губы и сверкая влажными глазами. Затем посмотрел на Джона, выдул воздух через сжатые губы и выдохнул. И что он имеет в виду, говоря, что ты можешь разгадать имя его друга? Почему ты? Не знаю. Дай-ка мне ещё раз посмотреть. Джон осторожно взял письмо, чувствуя весь груз печали, который в нём содержалось. Он повидал достаточно писем, залитых слезами, иногда его собственными, чтобы ощутить всю глубину страданий Хантера. Джон прекрасно понимал, что Хантер имел в виду под разгадыванием. Насколько ему известно, этот человек общался с Джейми Фрезером, а тот, среди прочего, был якобитским шпионом в Париже. Слово «шпион» вызвало у него тревожные ассоциации с Персией. Джон поскорее их отбросил. Он поднял бумагу к свету, проверяя, нет ли там тайной надписи, сделанной уксусом или молоком. Иногда на поверхности бумаги была заметна слабая разница, хотя слова проявлялись только при нагревании. Всё оказалось проще. На обратной стороне письма он обнаружил бледную надпись карандашом. Короткий абзац, написанный на латыни. Слова действительно были латинскими, но вместе не имели смысла. Даже Хелл распознал бы тут закодированное сообщение, хотя и не знал бы, что с ним делать. Несмотря на серьезность ситуации, Джон слегка улыбнулся. В этом шифре в качестве ключа использовалось слово «друг». Через пять минут он добыл имя и адрес. «Элмсворд, Уилкинс-Корнер, Вирджиния». «Отправим Уильяма», — со всей возможной уверенностью заявил он Хэллу. «Не волнуйся, он её привезёт». Уильяму будто пушечное ядро попало в грудь. Он машинально открывал и закрывал рот, двигая челюстями наподобие деревянной куклы, но не находил слов. «Это ужасно». Сдавленно прохрипел он наконец. «Присядь, папа. Ты вот-вот упадёшь». Отец смертельно бледный действительно выглядел так, будто кто-то перерезал ему ниточки. Рука его дрожала, когда Уильям сунул в неё стакан с бренди. Он оглядел маленький сарайчик, который Уильям делил с Джоном Синнаманом, словно никогда раньше его не видел. Затем сел и выпил. «Что ж...» — он кашлянул, прочищая горло. «Хорошо». «Ничего хорошего», — сказал Уильям, глядя на него. «Как дядя Хелл». Его собственное потрясение начало отступать, хотя грудь всё ещё давила железная тяжесть. Как и следовало ожидать. Отец сделал глубокий клокочущий вдох. Потерял голову. Добавил он уже отчётливей, щедро хлебнув из стакана. «Хочет сам поехать и привести Дотти. Не то чтобы я его виню». он снова отпил. «Я и сам этого хочу. Но сомневаюсь, что сэр Генри воспримет такой поступок должным образом. Война, знаешь ли». «Что верно, то верно. Половина полка должна выдвинуться во вторник и присоединиться к войскам Клиндона в Чарлстоне». Тяжесть сместилась ниже. Теперь Уильям мог дышать. «Разумеется, я поеду», — ответил он и уже мягче добавил. «Не волнуйся, папа я ее привезу.